Тропинин пристально взглянул на Чертыханова. Оттого веяло спокойствием, даже безмятежностью, как будто война с немцами уже решена в нашу пользу. «Что ж, за победу, так за победу!» — сказал Тропинин и выпил. «Так вот, товарищ лейтенант, как я докатился до госпиталя!» — заговорил Чертыханов. «И на этот раз судьба сыграла со мной шуточку». Никак она не может выставить меня перед людьми в геройской красе. Стыдится, видать. У героев на войне даже ранения соответственные в грудь, в голову, в плечо. А меня ранило, извините, в задницу, как последнего трусишку. Под пришлось залечь. Пулеметным огнем положил нас подлец. Голову-то я спрятал, а зад не успел и прострочили мне его в четырех местах, как по нотам. Две недели валялся точно колода. Зато сзади у меня теперь задубело, что чугун. Он покрутил лобастой головой и заржал, смущенно озираясь на мою мать. Извините, мамаша, не сам выбирал место для ранений. Он налил по второй. Суровые солдатские марши Гремевшие по радио внезапно заглохли, будто звук обрубили на самом призывном взлете. Завыли сирены. Мать перекрестилась. Она побледнела и в одну минуту осунулась. Опять летят, опять кого-нибудь похоронят. Мать стала торопливо одеваться. «Бегите скорее в убежище, ребята! Сынок, это недалеко, в соседнем доме, в подвале. Никто из нас...» не тронулся с места. То ли стеснялись выказать друг перед другом слабость, то ли в самом деле наступило полное равнодушие к опасности «Нет, мамаша», — сказал Чертыханов, — «у нас еще водка недопита. Она, милая, куда сильнее немецких налетов». «Мама, тебя проводить?» — спросил я. Мать присела на краешек дивана, с жалостью оглядела нас. «Зачем мне идти? Беречь себя?» Погибать так уж вместе. В эту минуту в комнату шумно ворвалась Тоня, пальто нараспашку, неприкрытые волосы растрепаны. «Едва успела добежать до ворот», — сказала она, кидая на диван сумку. Тропинин встал, незаметным и привычным движением одернул гимнастерку, потемневшими глазами, не мигая, следил за Тони. «Сядьте, Володя», — сказала она. Тропинин послушно сел. «Здравствуй, Прокофий» поцеловала меня здравствуй хорошие я сейчас к вам подойду ребята мама согрей воды надо халат выстирать вынула из сумки белый халат унесла в кухню и вскоре вернулась к столу налей мне водки про кофе попросила она ужасно устала опять раненых привезли машин двенадцать ноилие насилие руки отнялись совсем Она отпила водки и закашлялась. Тропинин зло взглянул на захмелевшего и того еще более безмятежного Чертыханова. Вот вам и победа! Прокофий прищурился на Тропинина. На войне не без издержек. Подумаешь, двенадцать машин. Еще будет сто, пятьсот, тысяча, ну и что? Руки в небо, ворота настежь. «Заходите, господа немцы, в столицу, так, что ли?» «Не очень-то крепкие запоры на наших воротах». В словах Тропинина явственно сквозила нотка обреченности. «Меня это задело. Я встал». «Лейтенант Тропинин», — проговорил я раздельно. Тропинин тоже поднялся пристально и безбоязненно взглянул на меня. «Мы были разъединены с того». «Ваше высказывание...» Нам всем не нравится. Мысли ваши держите при себе, если они вам дороги. Нам они чужды. Запомните это, пожалуйста. А в случае чего, не пощадим, так и знайте. Не пугайте. И без того светлые глаза Тропинина побелели от гнева. На войне, кроме смерти, ничего не страшно. А смерть над крышами висит, в окна стучится. Я не верю, что вы думаете иначе. «Откуда вам знать мои мысли?» — крикнул я. «Вы меня своим единомышленником не считайте, не выйдет!» Тоня остановила нас. «Перестаньте! Что вы, право! До да того ли сейчас?» Она тронула Тропинина за локоть, и лейтенант медленно опустился на стол. «Извините, Тоня!» — тихо сказал он и улыбнулся своей печальной и горькой улыбкой. «Я не искал ссоры!» Тоня постаралась увести нас от внезапно вспыхнувшего спора. Она увидела круги колбасы на диване и спросила про кофе. — Твоя работа? — Моя, Тоня, — кротко ответил он, — но по-честному. Тоня допила оставшуюся в рюмке водку, поморщилась, зажмурив глаза, и сказала с неожиданным озлоблением. Никогда не думала, что в Москве Кроме людей хороших, работящих, ютится и нечисть. Как только наступает ночь, какие-то мрачные, молчаливые личности выползают, точно тараканы из щелей, бочком крадутся по переулкам, проходными дворами что-то вынюхивают, шныряют возле магазинов, складов, что-то несут в свои норы, запасаются. Чертыханов беспечно успокоил ее. «Не расстраивайся, Тони. Есть такие, мягко сказать, паразиты, для которых бедствие народа, что называется лафа, можно погреть руки, поживиться. Их надо спокойно и безжалостно уничтожать, как по нотам». По радио объявили отбой. Мать распрямилась, как бы освободившись от тяжкого душевного времени, и опять перекрестилась. «Слава Богу, отогнали!» Тропинин, не отрываясь, следил за Тони сметенным и каким-то умоляющим взглядом. Она обернулась ко мне. «Митя, ты хочешь повидаться с Саней Кочевым? Я выйду, позвоню ему в редакцию, скажу, что ты дома. Володя, проводите меня». Тропинин мгновенно встал и попросил меня. «Позвольте мне прийти к вам завтра» если ничего не случится за ночь. «Конечно», — сказал я, — «заходите, когда захочется. Не сердитесь на нас за прямоту. Ну что вы!» Тоня и Тропинин ушли. Чертыханов проводил их до двери, вернулся к столу и, обращаясь к матери, сказал со сдержанным восторгом, «Вот она, мамаша, любовь-то! Если у человека осталось хоть минута жизни, и ту ему хочется отдать любви, Без любви люди зачахнут. Без нее и атака не атака, и смерть не смерть, и жизнь не жизнь. Затем, придвинувшись ко мне, он понизил голос. Я только что пил за победу, а у самого в душе так и жжет, так и жжет. Терпения нет, выть хочется. А вдруг фашисты в самом деле лапу наложат на Москву? До передовой осталось меньше сотни километров. А, товарищ лейтенант, что будет с Москвой-то? С тех пор, как я узнал Чертыханова, я впервые увидел в его небольших серых, всегда лукавых, с сатанинской искрой глазах, тоску, неосознанную, инстинктивную, как у зверя перед бедой. Пальцы его стиснули мой локоть. «Что будет с Москвой?» Я и сам не знал, что с ней будет. Сам искал ответ на этот раздирающий душу вопрос. Сдавали же ее в 1812 году, и ничего, по-прежнему стоит на месте. Чертыханов откачнулся от меня и сморщил лицо, как будто я причинил ему боль. «Не то, говорите, товарищ лейтенант, совсем не то. Тогда было одно время, сейчас другое. Советский Союз без Москвы, что человек без сердца, да. А жить без сердца невозможно». Он встал и затопал по комнате. Я попробовал его утешить. Из Сибири войска идут, эшелон за эшелоном. Целые армии. Отстоим. «Это другое дело». Быстро отозвался он и тут же, с несвойственной для него застенчивостью попросил, заглядывая мне в лицо. «Товарищ лейтенант, возьмите меня к себе. Меня четыре дня назад должны были выписать из госпиталя, но я упросил кое-кого, чтобы задержали, пока вы не выздоровеете. Пожалуйста, товарищ лейтенант, я хорошо буду себя вести, честное, благородное слово. Возьму». Он знал, что я люблю его. Он знал, что необходим мне, как самая надежная опора. — Спасибо. Чертыханов вскочил. — Разрешите уйти, товарищ лейтенант, пока вы не раздумали. Мне пора. Он поспешно оделся, кинул за ухо ладонь, на прощание обнял мать и не вышел, а как-то выломился из комнаты, оглушительно бухая каблуками. — Ну и бес, парень, — сказала мать. Ты с ним не расставайся, сынок, из огня вынет.